Глава 4. Ромил сидел на деревянной скамье и тыкал прутиком в муравейник. Колония крошечных существ, уже устроившихся в своих бунтонах на зиму, пришла в движение. Охваченные паникой муравьи помчались в разных направлениях, пытаясь спасти яйца, снесённые их королевой. Образин, как раз в этот момент проходивший мимо, остановился. Как себя чувствует мой маленький Цезарь? Не слишком хорошо. «И не называй меня так. Я ничто и никто. И ты изливаешь свое раздражение на этих ни в чем не повинных крошек. Если учесть масштабы разрушений, ты творишь нечто вроде великого разгрома Трои во времена Нерона». Ромал резким движением отшвырнул прутик. «Мне нужен мой отец, мне нужна моя мать. Я не хочу быть один, я не хочу сидеть в тюрьме. Почему судьба так жестока? Ты веришь в Бога?» «Я не знаю». Тебе следует разобраться в этом. Никто не стоит так близко к Господу, как император. Ты его представитель на земле. Я что-то не припомню императора, который прожил бы больше года после восхождения на трон. Может, Богу следовало бы избирать представителей, способных прожить немного дольше, как тебе кажется? Он изберёт, и его сила отметит избранного чётко и недвусмысленно. А теперь довольно тратить понапрасну время, разоряя муравьёв. Вернись в библиотеку и примись за занятие. Ты должен сегодня пересказать мне содержание двух первых книг Энеиды. Ромул пожал плечами. Глупые старые истории. Неправда. Вергилий рассказывает нам историю героя Энея и его сына Юла, мальчика вроде тебя, который стал родоначальником величайшего народа всех времён. Они стали беженцами, их преследовали самые ужасные обстоятельства. Но они нашли в себе достаточно мужества, чтобы изменить судьбу и свою собственную, и своего народа. В мифологии всё возможно, но прошлое это прошлое, и сейчас оно меня определённо не интересует. По самом деле. Хм, тогда зачем ты держишь под своей кроватью тот меч? Разве это не обломок глупого старого века? Абрамин посмотрел на солнечные часы в середине двора и, похоже, вдруг что-то вспомнил. Он повернулся спиной к мальчику, не добавив больше ни слова, и исчез в тени портика. Несколько мгновений спустя Ромул увидел, как наставник поднимается по ступеням лестницы, ведущей на стену, смотрящую на море. Амброзин встал там наверху и замер, не обращая внимания на ветер, развевавший его одежду и седые волосы. Ромул поднялся со скамьи, но прежде чем направиться в библиотеку, ещё раз посмотрел на Амброзина, который, казалось, погрузился в какое-то из своих очередных наблюдений. Он смотрел на море и что-то записывал на неизменной табличке. Возможно, он изучал движение волн или миграцию птиц или дым, который постоянно поднимался из жерла Везувия, сопровождаемый раздававшимся время от времени угрожающим низким громом. Мальчик покачал головой и пошёл было к двери библиотеки, но как раз в этот момент Амброзин обернулся и махнул ему рукой. Ромул повиновался в призыву и побежал по лестнице наверх. Наставник молча показал ему на некую точку посреди бескрайней воды. Далеко-далеко виднелась рыбачья лодка, казавшаяся пока что крошечной из-за разделявшего их расстояния. Ореховая скорлупка в голубой бесконечности. «Я хочу показать тебе одну интересную игру», — сказал Амбразин. Он извлек из складок своей одежды сверкающее бронзовое зеркало и... И поймав им солнечный луч, направил его на лодку, вдоль борта, потом на нос, потом на парус, с удивительной точностью. Что это ты делаешь? удивлённо спросил Ромул. А можно мне попробовать? Не сейчас. А я просто говорю с людьми в лодке, используя световые сигналы. Эта система называется Нотае Тиротиняне. Её изобрёл слуга Цицерона по имени Тиро 5 веков назад. Поначалу это была просто система для быстрой передачи и распоряжений, но позже стало связным кодом в армии. Амбразин еще не закончил свои объяснения, когда на лодке вдруг вспыхнул ответный огонек. «Что они говорят?» – спросил Ромул. Амбразин бросил на мальчика взволнованный взгляд. «Они говорят, мы идем за вами, 9 декабря, а это значит, ровно через три дня. Я же говорил тебе, нас тут не бросят». «Ты меня просто дразнишь» – недоверчивым тоном спросил Ромул. Он вра진нял мальчиком. Это правда, ответил он дрожащим голосом. Это правда, наконец-то. Ромэл постарался совладать с собой, не дать волю чувствам. Ему не хотелось, чтобы его надежды снова рухнули. Он только спросил: "И давнно ты этим занимаешься?" Пару недель. Нам нужно было многое обсудить. А кто начал первым? Они. Они передали мне записку с одним из слуг, которые по утрам ходят в порт за покупками. Так что я был готов и хорошенько отполировал своё зеркальце. Как было приятно поговорить с кем-то из настоящего мира. И ты не сказал мне ни слова. Ромул, потрясённый до глубины души, посмотрел сначала на своего наставника, потом опять на маленькую далёкую лодочку. Но тут их беседу прервал звук шагов, сообщивший, что стражи начали свой регулярный обход территории. Амбразин взял мальчика за руку и повёл вниз, к библиотеке. Я не хотел раньше времени пробуждать в тебе надежды, пока сам не был во всём уверен до конца. Но теперь я убеждён, что у них всё получится. Их всего лишь горстка, но у них есть весьма мощное оружие. Какое оружие? Вера, мой мальчик. Вера движет горы. Не вера в Бога, нет. Они не привыкли рассчитывать на него. Они верят в человека, несмотря на то, что мы живём в тёмном веке. Несмотря на то, что все наши идеалы и все наши ценности рухнули, пойдём-ка позанимаемся. Я могу научить тебя системе Нотае Тируниане, если хочешь. Ромил восторженно уставился на старого наставника. Амбразин, да есть ли вообще в мире что-нибудь такое, чего ты не знаешь? Лицо наставника внезапно омрачило задумчивая печать. "Очень многое", сказал он. Я не знаю множество вещей чрезвычайно важных в этой жизни. Я, например, никогда не имел детей, дома, семьи, не познавал любви женщины. Он нежно посмотрел на своего воспитанника, и в его глазах отразилась тень сожаления. Лодка продолжала двигаться своим путём, огибая северную оконечность острова. Ты уверен, что всё понял правильно, спросил батяд. Конечно. Мы не в первый раз обмениваемся сообщениями, ответила Врели. Так, вон там у нас Восточный мыс, а на севере утёс, заметил Ватрен. Великий Геркулес, он отвесный, как стена. И ты говоришь, мы вскарабкаемся прямо по нему, заберём мальчика из-под носа семидесяти отчаянных стражей, свалимся обратно в море, прямо в лодку и отправимся в Асуаси, как ни в чём не бывало. Ну, более или менее так, кивнула Врели. Ливия ослабила шкот, спуская парус, и лодка сначала замедлила ход, а потом остановилась, слегка покачиваясь на волнах. Голая скала высилась прямо над ними, увенчанная стеной, ограждавшей виллу. "Это для нас единственный способ добиться успеха", продолжила Врели. "Именно потому, что никому и в голову не придёт ждать нападения с этой стороны. Мы уже видели, что стражи проходят здесь лишь дважды". Во время первой смены караулов и во время третьей, как раз перед рассветом. Так что у нас есть почти 3 часа, чтобы сделать своё дело. Он перевернул стеклянные часы, наполненные водой, и показал на отметке на стекле: час на то, чтобы подняться наверх, полчаса, чтобы увести мальчика, полчаса, чтобы снова спуститься вниз, и последний час, чтобы добраться до побережья, где нас будут ждать лошади. Бацят останется на берегу, чтобы охранять лодку и следить за верёвками, когда остальные полезут наверх. Ливия будет ждать нас наверху, на северной стене виллы. Интересно, как ей это удастся, спросил Ватрен, а Врели переглянулся с Ливией. Ну, она может использовать самый старый трюк в мире троянский конь. Бацят тщательно исследовал взглядом стену фут за футом, от подножия до вершины и обратно, и вздохнул.